Глава 35. Никогда не думала, что любить так больно. Особенно, когда чувство безответно. Когда любимый видит в тебе занимательную игрушку и не более. Когда понимаешь, что никогда не сможешь стать для него чем-то важным. И от этой боли разрывается сердце. Родители ничего не замечают. В тот вечер, когда мы возвращаемся домой, их вообще нет. Ушли в гости. Ушли в гости. Утром Руслан кивает нам с Ниной, как ни в чём не бывало. Он задерживает на ней слишком пристальный взгляд, и сестрёнка словно сжимается. "Она точно здорова?" спрашивает мать. "Справку дали?" Я молча даю ей больничную выписку. "И что там? Ничего не говорили?" распространённо интересуется отчим. "Кто и о чём?" Поднимаю на него тяжёлый взгляд. Ну, насчёт оплаты. Это же частная клиника, а она целый месяц лежала. Он кивает на Нину. Переживаете, что вам счёт придёт? Хмыкаю я, не скрывая сарказма. Не бойтесь, уже всё оплачено. Как ты разговариваешь со старшими? Взрывается мать. Тише, Марин. Останавливает, и тотчим и смотрит на меня в упор. Карина сейчас извинится. Даже не подумаю. «Тогда убирайся! Вон из моей квартиры!» Мать замахивается на меня, но между нами с рёвом бросается Нина. Она хватает её за ноги, утыкается лицом в халат и начинает громко плакать. Я же с трудом, сохраняя видимость хладнокровия, поднимаюсь из-за стола. Смотрю в горящие ненависть у глаза матери. «Ты не можешь меня выгнать!» Говорю, выделяя каждое слово. «Я здесь прописана!» «Но и кормить тебя не обязана!» Шипит она, пытаясь оттолкнуть Нину, но та лишь сильнее прижимается к ней. «Я сама себя прокормлю!» После такого не могу оставаться на кухне. Так голодная и ухожу на работу, даже воды не выпила. «Вот Дмитриевское отродье!» Летит мне в спину, вся в своего папашу. «Но мне всё равно. Пусть говорит, что хочет!» Нина здорова и дома. Она не посмеет обидеть её. А я чувствую себя как зомби. Что-то делаю, куда-то хожу, окунаюсь в водоворот работы. На автомате улыбаюсь посетителям Элизиума. Мне нельзя сейчас оплошать. Я должна зарабатывать. Для себя, для Нины, для собственной жизни. Но не могу выбросить из головы мысли об Игоре. Даже не думала, что можно так сильно зациклиться на мужчине. Он ведь выполнил своё обещание. Прислал договора, о котором мы говорили в кафе. И от этого стало ещё больнее. Я попросила Ольгу оставить мне среднюю смену. Не хочу оставаться допоздна. Не хочу даже случайно сталкиваться с Билецким. Видеть его и слышать. И всё равно тайно надеюсь, что он придёт. Я его увижу, и меня отпустят. Не отпускает. Игорь появляется в пятницу раньше обычного. Я сразу замечаю его. Он слегка задерживается на пороге, наши взгляды встречаются, и я улыбаюсь. Настороженно, робко и в то же время с надеждой. Но он уже идёт мимо. Его взгляд равнодушно мознул по мне, а потом перешёл на что-то другое. Короткий кивок и всё. Будто мы чужие друг другу, будто между нами не было ничего. Боль царапает грудь. Хочется разодрать её и выкинуть кровоточащее сердце. А Игорь просто идёт на своё привычное место. Хорошо, что не мне его обслуживать, иначе не выдержу. Как вообще терплю всю эту боль, не знаю. Больно. Очень больно. И всё равно смотрю в его сторону. Не могу отказать себе в этом. Хотя надо бы взбодриться, найти в конце концов парня. Клин-клином вышибать Но едва вспомню, как меня лапал Никита, так в миг мысли о других парнях вылетают из головы. Я одержима Игорем. Это факт. Очередная смена заканчивается, я бреду домой. Дома атмосфера такая, что хоть вообще туда не возвращайся. И я каждый вечер до темноты сижу на лавочке. А темнота с каждым днём наступает всё позже. После той ссоры с матерью я дома вообще не ем. Принципиально. Хватает того, что успеваю перехватить на работе. Когда дали зарплату, я положила на стол пятую часть от того, что обычно уходит на коммунальные платежи. Мать хотела что-то сказать, но очень её остановил и молча сгрёб деньги себе в карман. Остаток я перевела на тот счёт, который дал Игорь. Получилось немного больше, чем фиксированный платёж, но так даже лучше. Быстрее выплачу долг. Карина. Ты чего здесь сидишь? Ждёшь кого-то? Отрываю взгляд от телефона. Передо мной стоит мама. Одной рукой она придерживает коляску с Соней, а второй сжимает ладошку Нины. Нет. А вы что, гуляли? Недоверчиво перевожу взгляд с неё на довольную мордаху сестры. Помоги занести продукты. Говорит она вместо ответа. Я молча забираю сумку из-под коляски. Тяжёлая. Интересно, и как мама собиралась тянуть её одна, да ещё и Соней на руках. «А мы в парке были», — щебечет Нина. «Мама мне сладкую вату купила, и я на качелях качалась». «Интересно, что-то случилось, пока я была на работе? Иначе чего это вдруг мама начала уделять внимание Нине?» Мать и Соня отправляются к себе в комнату, а я на кухню разгружать авоську. И вроде только в обед поела, а рот уже наполняется слюной при виде сырых куриных окорочков. Карин. Голос мамы заставляет напрячься. Она останавливается у меня за спиной. Чего? Нам надо поговорить. Её ладонь касается моего плеча, но я отстраняюсь. О чём? О том, как ты себя ведёшь. Что происходит? Ничего. Мой голос звучит глухо. А глаза щиплет от слёз. Но я упорно смотрю на пакет с о карачками. Не похоже, что ничего. Тебя как подменили. Меня? Резко оборачиваюсь. Нет, это мою мать как подменили. Так, я с тобой в таком тоне разговаривать не собираюсь. Тут же шепит она. И не нужно. Хочу обойти её и выйти из кухни, но она загораживает проход. Значит так, дорогуша. Я вам в поварихи не нанималась. Русик прав. Будем готовить по очереди. И сегодня твоя очередь. Вот такого я от неё точно не ожидала. Она же все эти годы не пускала меня к плите, считала, что я только продукты порчу. А что изменилось? Чего смотришь? Кривится мать. Я непонятно сказала? Ужин сегодня на тебе. А я пошла с Ниной уроки сделаю. И она просто уходит. Я остаюсь посреди кухни хлопать ресницами. Ужин? Мама правда хочет, чтобы я приготовила ужин, а она в это время будет с Ниной уроки делать? Нет, ну точно что-то случилось. Надо будет с Ниной поговорить. Слишком резкие перемены, и они мне не нравятся.